Глава 20. Услышав о смерти очередной из его так называемых невест, Николас не поверил своим ушам. Да, именно так называемых. Ведь и первым двум, точнее предпоследним двум, не он сделал предложение, а его дед, точнее даже не им, а их родителям. И весьма щедрое к слову предложение, настолько щедрое, что Николасу было даже страшно подумать, во сколько казней его королевства обошлись новые 12 невест. Рафат уверен, что она вот прямо мертва-мертва уточнил он, не надеясь, впрочем, на отрицательный ответ. И все равно не верил. Вокруг него происходило много чего странного и непонятного. Но его замок... Его замок до сих пор был его крепостью. Причем крепостью как в магическом, так и в физическом смысле. Нет, его замок не был антимагической зоной. Потому как это сделало бы жизнь и его, и всех обитателей замка, в высшей степени некомфортной. Однако, что касается черно-магического воздействия, и тем более такого, с помощью которого можно было убить что ничем подобным на территории его замка воспользоваться было нельзя, причем никому и ему в том числе. По крайней мере, именно так он до сих пор думал. Уверен. Ожидаемо виноват, однако, от этого не менее убежденно ответил тот, кому Николас доверял даже больше, чем самому себе. Он и сам не понял, как схватился, за голову и сел, мимо стула. «Твою предвечную зиму», — больно ударившись о пол пятой точкой, взвыл высокий лорд. «Ваша воскосветлость, я бы на вашем месте не торопился с выводами», — подав ему руку, предложил Илберт Смартис. «По крайней мере, до тех пор, пока Вивиан не побеседует с телом». «Именно с телом, не душой», — уловил Николас главное. «Это только предположение», — пояснил главный дознаватель, — «хотя признаюсь сразу и как на духу, что лично я очень удивлюсь, если нам вдруг удастся дозваться и до ее души тоже». Николас согласно кивнул и хмыкнул. «И будете не одиноки в своем удивлении? Вы ведь, как и я…» «Подозреваете, что артефакт питается не столько жизненной силой тела, сколько энергией бессмертия души?» «Подозреваем?» — насмешливо фыркнул Силифарнал. «Да мы в этом уверены на все сто процентов». «Сили!» — отдернул подчиненного главный дознаватель. «Во-первых, выдвигая не имеющий под собой доказательной базы теории, говори только за себя. Во-вторых, о каких сто процентах ты говоришь, если ты не только в глаза не видел этого артефакта, но и даже мельком или издали? Но, шеф, это же очевидно!» возмутился юный гений. «Кому? Тебе?» насмешливо парировал Смартис. «Ладно, уговорил. Фарнелл и ее высочество идут со мной, остальные ждут меня здесь». Едва он это произнес, как капитан Мариус и высокий лорд ринулись на выход. Точнее, на выход ринулись два высоких лорда. «Господа, не слишком ли вас много?» Схватив обоих за руки, насмешливо поинтересовался главный дознаватель. «Ах, да точно!» усмехнулся капитан и снял с себя иллюзию. «Что, так понравилось мной быть?» Подколол друга Николас, когда они уже шли по очередному потайному ходу. «Ага, так понравилось, что ты просто не представляешь, как. Особенно та часть, где я три часа торчал во дворе и встречал твоих невест». Не скрывая своего недовольства, насмешливо фыркнул капитан. «А про ту часть, в которой я одну из твоих невест обнаружил мёртвой, я вообще молчу». «Молчишь?» — нарочито изумленно парировал в ответ высокий лорд. «Ничего себе, громко ты молчишь!» И тут Рафаэль вспомнил. «Ник, там еще одна» прибежала сразу же вслед за мной, точнее, за тобой, и сразу же обвинила меня, точнее, тебя в убийстве, но потом, увидев, что убиенная мной, то есть тобой, дышит, обвинила меня в попытке изнасилования. Задержал. Лаконично поинтересовался высокий лорд. Разумеется, — хмыкнул капитан. Отлично. Практически в унисон ответили высокий лорд и главный дознаватель, и снова же почти хором изрекли. Разберемся. К облегчению капитана его подчиненные его не посрамили, и покойницу не потеряли, и подследственную. Иллюзия была так хороша, что, увидев покойницу, Вивен на миг даже усомнилась, а мертва ли она? «Хм, интересно», — пробормотала она, чтобы скрыть свое смятение. Все же как-то она больше привыкла к менее активно дышащим покойницам. «Свободны», — отпустил гвардейцев высокий лорд. «Э, «Э, не совсем». Несколько сконфуженно, но все же довольно громко для того, чтобы гвардейцы его услышали, заметил начальник замковой стражи. «Вот эту девицу?» — указал он на ту, которая и в самом деле была живой. «Доставьте в ее комнату и глаз с нее не спускайте». Оба гвардейца в нерешительности уставились на высокого лорда. «Делайте, как он сказал», — разрешил им Николас. «Снимите с нее иллюзию», — немедленно скомандовала Вивен, как только за гвардейцами и арестанткой закрылась дверь. «Она меня смущает», — призналась она, отвечая на недуменные взгляды окружающих. «Да, смущает», — с вызовом повторила она, обидевшись. «Потому что слишком уж она выглядит живой, а это, знаете ли, отвлекает». Польщену, усмехнувшись, Мариус снял иллюзию. «Совсем другое дело», — удовлетворенно заметила Вивиан и присела рядом с покойницей. Ее тонкие пальчики ловко ощупали лицо покойной, ненадолго задержавшись на лбу, спустились к плечам. «Хм, как интересно», — задумчиво проговорила она. «Ее нужно осмотреть более тщательно, потому что мне нужно увидеть печать». «Печать?» — уточнил главный дознаватель и прислушался к чему-то, что слышал только он. «Хм, как интересно». Точь в точь повторил он за ее высочеством. «Да, печать», — кивнула девушка и сразу же успокоила. «Нет, эта печать не помешает мне поговорить с телом». «Но не с душой», — на всякий случай уточнил Николас. «Нет, не с душой», — покачал головой главный дознаватель. «Насчет души мы с вами, ваша высокосветлость, оказались правы, но вот насчет артефакта...» — он покачал головой. «В общем, хорошая новость в том, что, вероятнее всего, с защитой вашего замка полный порядок. Они хорошие в том, что, кажется, мои гаврики прощелкали и эту девицу тоже. Очень интересный способ убийства, очень и очень ужасно интересный. Я впервые такой не только вижу, но и даже никогда не слышала ни о чем подобном. Шеф, вы видите это? Она словно бы пронизана нитями тьмы. Между тем, каким-то слишком уж радостным и вдохновленным, по мнению Николаса, голосом делилась впечатлениями Вивен. У него даже мурашки по телу побежали, поскольку ну, никак с логической, да и общечеловеческой точек зрения, не соотносился в его представлении счастливый голос нежной принцессы и покойницы, ставшей жертвой убийства, а ее высочество между тем повернулось к нему и поинтересовалась: «У вас прозекторская, надеюсь, имеется? И столько надежды и предвкушения было в ее голосе, что ему тут же стало еще больше не по себе. Прозекторская, разумеется, у него была. Точнее, не у него, а при префектуре Лангартия. Нужно само собой, помещение? Настолько нужное, что без него, к сожалению, никак но определенно не то, посещение которого ему самому хоть когда-нибудь доставляло удовольствие. А уж если бы он когда-нибудь поймал себя на том, что предвкушает это посещение как удовольствие, он бы в тот же день записал себя в Примечание. Прозекторское. Помещение обычно в больнице, но иногда и при научно-исследовательских центрах, где производится вскрытие трупов. Конец примечания. «При замке», — чуть склонив голову, уточнил он, сам не зная почему, — «при замке было бы просто замечательно. Нетерпеливо потирая руки, объявила нежная принцесса. И Николас не сдержался, шокированно округлил глаза. Я вас пугаю, догадалась нежная, как подснежник принцесса. Ну и что на это скажешь? растерялся высокий лорд. Хм-хм. Красноречиво резюмировал он. Хм-хм. Пугаю. Одновременно и понимающе и удовлетворенно констатировала нежное высочество. Хм-хм. Очень и очень многозначительно только и смог снова изречь мужественный бесстрашный воина. Но под конец Николас все же собрался с мыслями и повинился. «Не то что пугаете, скорее удивляете». После небольшой паузы добавил он, наконец подобрав более или менее достойно сурового закаленного в бесчисленных боях воина и высокого лорда определения. «Удивляю, то ли как-то почти разочарованно, то ли недоверчиво переспросила ее высочество». Однако тут же сама же и его оправдала, и себя успокоила. «А, ну да, вы же еще ничего не видели, так что это пока...» — пообещала она и потребовала. Ну что ж, видите? «Куда?» — в очередной раз растерялся высокий лорд. «В прозекторскую, разумеется», — ответили ему и объяснили. «Ту, которая тут у вас в замке». «Хм», — в очередной раз многозначительно изрек высокий лорд. «Прошу прощения, но в моем замке прозекторской нет». «Как нет?» — искренне удивилась нежная принцесса. «А где же тогда у вас тут трупы разделывают, то есть вскрывают?» «В морге городской префектуры», — честно признался Николас, Почему-то чувствуя себя при этом так, словно он признается в чем-то если не постыдном, то уж точно не в том, чем стоит гордиться. К счастью, Дева ему попалась понимающая и проявила снисхождение. Ну что ж, ведите тогда в прозекторскую префектуры. точнее, меня и шефа, ведите, а ее, указала она на жертву ужасно интересного способа убийства. Несите? распорядилась она. Однако, встретившись с недумевающим взглядом Карик глаз и, в кои-то веки смутившись, поспешила внести поправку в свое распоряжение. — Не вы, разумеется, ваша высокосветлость, а кто-нибудь пусть понесет, кому вы прикажете. — Благодарю за уточнение, ваше высочество, — иронично хмыкнул высокий лорд. — Раф, покойница тогда на тебе, — обратился он к своему начальнику-страже. стражи. Ну а мы? — снова перевел он взгляд на Вивен. — Сразу в морг?